Даватор. В боях под Москвой вместе с другими войсками принимали участие и казаки — донские, кубанские, терзкие. Лих, искрометен в бою, даватор. Ладно, сидит в седле, шапка-кубанка на голове. Командует генерал Даватор кавалерийским казачьим корпусом. Смотрят станичники на генерала. «Наших кровей, казацких!» Спорят бойцы, откуда он родом, с Дона. «С Кубани! Терский он, терский! Уральский казак, с Урала! Забайкальский, даурский, считай, казак!» Не сошлись в едином мнении казаки. Обратились к даватору. «Товарищ Комкор, скажите, с какой вы станицы?» Улыбнулся даватор. «Не там, товарищи, ищете? В белорусских лесах станица?» «И верно. Совсем не казак даватор. Белорус он!» В селе Хочина, на севере Белоруссии, недалеко от города Полоцка, вот где родился Комкор-даватор. Не верят даватору казаки. Шутки Комкор пускает. И снова Тярский, Оренбургский, танской Кубанский, Уральский. Братцы, да он же, считай, Забайкальский, да крови крови казак. Еще в августе-сентябре конная группа даватора ходила по фашистским тылам. Громила склады, штабы, обозы. Сильно досталось тогда фашистам. «Пошли слухи. Сто тысяч советских конников прорвалось в тыл. Успокаивают солдат фашистские генералы, а дают даже специальный приказ. А в этом приказе не верьте слухам. Слухи о том, что в тыл наших войск прорвалось сто тысяч кавалеристов, противника преувеличены. Линию фронта перешло всего восемнадцать тысяч. А на самом деле в конной группе «Доватора» было только три тысячи человек. Когда советские войска под Москвой перешли в наступление... Казаки даватора снова прорвались в фашистский тыл. Боятся фашисты советских конников. За каждым кустом им казак мерещится. Назначают фашистские генералы награду за поимку даватора. Десять тысяч немецких марок. Рыщут любители денег и славы. Ловят в мечтах даватора. Исчезает как дым даватор. Повышают фашисты цену. Двадцать тысяч марок за поимку советского генерала. Рыщут любители денег. Хватают в мечтах даватора. Как гроза, как весенний гром, идет по фашистским тылам Даватор. Бросает фашистов в дрожь, проснутся, ветру услышав свист. Даватор кричат, Даватор! Услышат удар копыт. Даватор, Даватор! Повышают фашисты цену. Пятьдесят тысяч марок назначают они предателю. Лежат без хозяина эти деньги, как сон, как миф для врагов Даватора. Едет верхом на коне Даватор. Легенда следом за ним идет.